Глава восьмая. Лига стариков. «Мы падаем, мистер Смит, бросайте все вниз!» «Как вы относитесь к тому, чтобы погибнуть смертью храбрых, джентльмены?» «С отвращением!» «Но если у нас выход?» «Кажется, нет, джентльмены!» «Безвыходным мы называем положение, выход из которого нам не нравится!» «Ага, если ты не можешь сделать то, что тебе нравится, пусть тебе нравится то, что ты делаешь!» «Делаешь — не бойся, боишься — не делай». Чингисхан правильно понимал решение задач и немедленно выпил. Четверо мужчин вокруг стола развели по стаканам полбутылки дешевого бурбона и чокнулись. Пили они как-то по-русски, в большой глоток залпом с выдохом и закуской. После чего закурили и продолжили трезветь. «Лично мне уже 66 лет». сказал бородатый толстяк в кожаной куртке, похожей на байкера. Возраст старейшин давно наступил. Осталось поймать второго зайца. Смерть в бою. Идеал ухода мужчины. Со смыслом и музыкой. Так что смотрите. Мне чего бояться? Мне это все одна радость. Позорнее гибель гибельнее в рабстве в таком «голову выбили встать стариком». Расмеялся щуплый очкарик, наматывая на палец седые поэтические кудри. Третий в джинсах и сапожках, косивший под сухопарого ковбоя, сосредоточенно разглядывал красно-белую пачку мальбра, пророчащую, что убивает именно курение и ничто иное. На лице его отражалась та мысль, что дважды два равно четырем. «Хотите умереть? Прыгайте с моста», — сказал он. «Застрелитесь». Устройте самосожжение на лужайке перед Белым домом под плакатом «Позор убийцам Америки». Трупы у нас возят фургонами, и ваши не затруднят. Вы что, теракт планируете?» Ковбой потянул носом, плюнул на окурок и положил его в пепельницу. А четвертый щелкнул зажигалкой и зажег большую свечу в рождественском подсвечнике посреди стола. Согласно закону природы, все посмотрели на язычок пламени. «Сегодня мы с Божьей помощью...» — Зажжем свечу, которую им не удастся погасить в веках, — сказал четвертый. — Ты прекрасно знаешь, что все продумано и подготовлено. Лучше уже не будет. — Какая муха тебя сегодня укусила? — Это супертеракт, — сказал поэт. — Героическая симфония. Это теракт, каких в мире не было со времен русской коммунистической революции. — Ислам отдыхает, — хмыкнул байкер. — Ислам и сам неплох. — согласился четвертый. Но он забыл одну вещь. На каждого обрезанного найдется тот, кто его обрезал. — Режьте, братцы, режьте! Режьте осторожно! Режьте, чтобы видел пассажир дорожный! Если ты хочешь мира, тебе придется сделать его из войны, потому что его больше не из чего сделать, — сказал четвертый. — Охренеть, какой ты умный образованный! подсокал языком поэт. Обед на столе был собран в эстетике походного минимализма. Вареная фасоль, жареное мясо и яблоки. Воскресная посиделка старых друзей. Квартирка их приютила обшарпанная, однако не дешевая. За окном сквозь дождь чертился серый контур «Ист-Ривер», Бруклинский мост и Манхэттен. Четвертый спросил, патроны в третью пятерку передали? «Да у них теперь на месяц пальбы хватит». — улыбнулся поэт. — Хватит тянуть, — подытожил байкер. — Завтра выступаем. — Ладно, — сказал ковбой. — Юты и Вайомин готовы.